обстановка была сложной до моря оставалось 50 километров окруженный с трехх сторон и прижатый к заливу противник яростно сопротивлялся чтобы не допустить его отхода по льду на данцик и не драться с ним потом снова где то в германии нужно было беспрерывно его бить и теснить ни одна наша дивизия не имела больше четырех бойцов многие меньше Боеприпасов успевали подвозить не более 0,10-0,15 боекомплектов в сутки. За несколько дней передышки мы успели произвести перегруппировку и в какой-то степени пополнили роты под накопили боеприпасов. Пространство, оставшееся до моря, надо было преодолеть как можно быстрее этого требовал общий план операции город вормдит оказавшийся на нашем пути был обложен с востока юга и юго-запада мы решили обойти его из севера хотелось спасти город от разрушений у нас было два учебных батальона готовивших сержантов из бывалых солдат всем курсантам надели красные нарукавные повязки Войдя в город, эти два батальона должны были составить его гарнизон, следить за порядком и не допускать пожаров. Удар наносился на северо-запад, чтобы перерезать шоссе на Мельзак. Начали наступление днем 14 февраля. За два часа продвинулись на 2-4 километра. Противник несколько раз нас контратаковал. Но к вечеру шоссе и железная дорога были перерезаны, а через сутки город был полностью очищен от врага. Вормдит — крупный узел шоссейных и железных дорог. Его потеря была для немецких войск на этом участке очень чувствительной. Но благодаря нашему обходному маневру они вынуждены были его оставить. И не просто оставить, а целехеньким. Не был разрушен ни один дом фашистские генералы уже в который раз клялись сдержать большевистский натиск По всех подразделениях читали строжайшие приказы но начинался бой и гкоровцы снова отступали отчаяние и страх плохая моральная основа для стойкости на второй день после того как наша армия вошла в подчинение к третьему белорусскому фронту к нам Фраймарк прибыл генерал армии Черняховский. Его я видел впервые. Он был очень молодым, энергичным и уверенным. Сразу, как только познакомились, он выразил свое большое удовлетворение нашими практическими указаниями командирам соединений. Помню его слова. Это хорошо, очень правильно. Вторично он выразил удовлетворение, выслушав мою оценку обстановки «И доклад о наших намерениях». «Спросил, сколько мне лет, чем командовал до войны». «54 года, 7 лет командовал полком, 5,5 бригады, 9 дивизии ответил я. Он немного отошел, осмотрел меня и промолвил. «Это тоже хорошо». Потом спросил фамилию командира дивизии, которого он встретил на шоссе. Я затруднился ответить, не зная, о ком идет речь. Он уточнил. Да такой старичок. Я ответил, что у нас стариков среди командиров дивизии нет. Он дополнил. Ему будет лет сорок пять. Если бы он в свои сорок пять лет играл в куклы, сказал я, для этого он был бы староват, а командовать дивизию он еще не стар. И добавил. В 2014 году, когда немцы обходили Париж с севера, правофланговыми армиями командовали Бюлов и Клуг. Одному было 67, а другому 69 лет. Командовали они хорошо. После этого разговора генерал армии Черняховский стал более официальным в обращении со мной. На работе это не отразилось, командующий фронтом, внимательно следя за нашими планами и действиями, никогда не стеснял проявления самостоятельности и инициативы. Для владения городом Мельзак у нас было два варианта. Первый – обход с востока и северо-востока, и второй, предложенный генералом Никитиным, ночной бой. Так мы взяли уже три города. В пользу первого варианта было то, что мы получили бы в свое распоряжение еще один неразрушенный город. Но обстановка здесь была иной, чем перед Вормдитом. Наш левый фланг не только не охватывал мельзок с юго запада, но и сильно отставал от правого фланга, а перед правым были две реки. Оба варианта были доложены генералу Черняховскому. «Какой вариант вам больше нравится?» – спросил меня командующий. «Я думаю, использовать тот и другой, но раздельно», – ответил я. «Днем 16-го наступать с решительной целью правофланговым 41-м корпусом и его наступление обеспечить мощной артподдержкой», чтобы привлечь к правому флангу все резервы противника, а в полночь на 17-е атаковать город 35-м корпусом. «Считаю это правильным», — услыхал я в ответ. Осуществляя наш план, 41-й стрелковый корпус к 14 часам 16 февраля форсировал реку Вальш, но был остановлен на реке Варнау. Однако основные резервы противника уже были прикованы к нашему правому флангу, и я дал указание Никитину быть готовым к ночному наступлению на город. За три часа до темноты артиллерии приказано было повернуть свои стволы на город и обеспечивать ночное наступление 35-го стрелкового корпуса. В двух километрах южнее города Мельзак, Находился кирпичный завод, превращенный противником в опорный пункт. Его оборонял, по-видимому, сильный гарнизон. Этот опорный пункт мешал овладеть городом, и мы решили попытаться захватить его до общего наступления. Капитан Зубков, которого знали как исключительно смелого и предусмотрительного офицера, добровольно вызвался выполнить эту задачу со своей дивизионной ротой автоматчиков. Как только стемнело и наступила тишина, автоматчики проползли по лощине к кирпичному заводу. В то время, когда гарнизон численностью около 200 человек ужинал, они решительно атаковали его с тыла. Среди немцев в момент атаки не оказалось офицеров, их вызвали зачем-то в город, а солдаты сопротивлялись неорганизованно. В результате 28 автоматчиков Капитана Зубкова взяли этот сильный опорный пункт, захватили 62 пленных, 12 пулеметов, 105 винтовок и автоматов и три радиостанции. Противник оставил на поле боя 68 трупов. Автоматчики, потеряв лишь 5 человек ранеными, не только захватили, но и удержали кирпичный завод, отбив сильную контратаку. Немедленно к ним было послано подкрепление, с помощью которого были отбиты еще две контратаки. В час ночи тишину нарушил залп «Катюш», а потом прогрохотали почти одновременно разрывы трехсот снарядов, выпущенных по переднему краю обороны и по городу. Наши войска с незначительными потерями овладели обороной противника и ворвались в город. К трем часам утра мельзик был освобожден. В этом бою особенно отличились части гвардии полковника Вязниковцева и гвардии полковника Грекова. Этот успех был использован 41-м стрелковым корпусом, он форсировал левым флангом реку Вальш, а правым реку Варнау. 40-й стрелковый корпус Продвинулся на два километра, вышел к реке Вальш, а 169-я стрелковая дивизия Веревкина даже форсировала ее у левой границы армии. Захват городов Вормдит, Мельзак и других был отмечен благодарственным приказом и салютом в Москве. Как немного было неотложных дел, Мне захотелось побывать в роте автоматчиков капитана Зубкова, чтобы поздравить их с выдающейся победой. Крепко обняв капитана Зубкова, я сказал собравшимся. В лице вашего достойного командира целую и обнимаю вас всех. Мне хотелось не только поблагодарить, но и расспросить участников боя, как им удалось победить противника в семь раз превосходящего их численностью захватить столько оружия и овладеть тщательно укрепленным пунктом нужно было видеть их настроение с каким оживлением они рассказывали подробности недавнего события мы еще днем высмотрели где находится немецкий пост наметили путь для его обхода сказал один из сержантов чтобы не обнаружить себя Ползли 300 метров, а то и больше. Когда же оказались в тылу поста, выделили сержанты и трех солдат для снятия часового бесшума и стрельбы. Они это сделали. Несколько дней мы изучали расположение кирпичного завода, пути подхода к нему, сказал капитан Зубков. Определили план действий при ударе по нему с тыла. Но, по правде сказать, когда мы давали слово командиру дивизии, Что захватим завод, мы не думали, что там у противника такая сила. Один из солдат несколько раз нетерпеливо вставал и поднимал руку. Получив слово, он сказал: "Когда мы с тылы подходили к большому длинному зданию, я один был впереди. Там в помещении был шум и смех. Нетрудно было определить, что немцев там намного больше, чем нас. Мне уже становилось страшно. Но в то время тихо подошла рота. «Ну», — подумал я, — «видно, до атаки дело не дойдет. Пойдем обратно». Но когда передние остановились, а задние подтянулись, подошел командир роты. Он тоже прислушался к смеху, шуму и стуку посуды и тихо сказал, «Там едят. Хорошо, что они все в помещении. Трое останьтесь снаружи и никого не подпускайте. Если нужно будет, стрелять остальные все за мной в помещении. Как войдем, быстро становитесь правее и левее меня и не мешайте один другому в стрельбе. Огонь открывать только по моей команде. Когда мы вошли, там было много фашистов. Они сидели за столами и ужинали. Охраны никакой, видно, надеялись на тот пост, что мы сняли. Помещение большое, А свет электрический, но совсем слабый. Мы тут же по команде открыли огонь. Большинство попадало под столы, а часть побежали к выходу на другом конце столовой. Мы по ним стали стрелять. Капитан оставил лейтенанта с пятью солдатами в помещении а сам с остальными выбежал через ту дверь, в какую мы вошли, чтобы ловить убегающих. Лейтенант... Оставленный в помещении, приказал немцам вылезать из-под столов и собираться в угол, но никто не поднимался. Были среди них убитые и раненые, а другие боялись подняться. Тех, кто мог ходить, собрали в одном из углов. Капитан выбежал из столовой с группой автоматчиков, чтобы не позволить убежавшим взять оружие и оказать сопротивление. Но немцы бежали в сторону города и были уже далеко. Мы вскочили в другое помещение, где было два немца, не думавших о сопротивлении и много оружия, аккуратно поставленного вдоль стены. Захватив весь завод, мы донесли об этом по радио и организовали оборону. Контратаку мы отражали сильным огнем из немецких автоматов. Свои патроны уже почти все были израсходованы. Мы боялись, что при повторении контратак Такой удачи у нас уже не будет. Но тут пришла поддержка. Вся рота получила достойные награды. Противник, выбитый из Мельзыка, отошел на западные позиции в двух километрах севернее и западнее города. Утром 17 февраля генерал армии Черняховский вызвал меня к телефону и поздравил с успехом. Ознакомился с обстановкой и спросил, не отстают ли командиры дивизии корпусов от боевых порядков, и где находится штаб армии. Ответив на его вопросы, я добавил. Только что вернулся от Урбановича, он находится от противника в полутора километрах. Из-за систематического артобстрела я с трудом выбрался от него, остальные командиры корпусов в таком же положении.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 Потом тело генерала Черняховского увезли. О гибели командующего были извещены войска. Мы призывали беспощадно отомстить врагу за нашу большую утрату. Это была действительно тяжелая утрата для Красной Армии. Черняховский был молод, талантлив и мог еще много дать нашим вооруженным силам. После гибели генерала Черняховского объединенное командование 3-м Белорусским и 1-м Прибалтийским фронтами возложено было на начальника генерального штаба маршала Советского Союза Василевского, который в то время находился в войсках этого направления. В Москве Василевский бывал только тогда, когда подготовлялись большие операции, а остальное время проводил в войсках, помогая командующим. Александра Михайловича Василевского я видел на Волге осенью 1942 года. Он произвел на меня впечатление выдающегося по способностям генерала, и в то же время человека исключительно скромного и обаятельного. Сразу же после назначения он прибыл в нашу армию, поздоровался со всеми присутствующими на КП и, обращаясь к ним, сказал вашего командующего Я знаю по Сталинграду. Он шел темной ночью вне города пешком. Я подвез его на своей машине. Когда в комнате остались Коннов, и Ивашечкин и я, он предложил мне доложить обстановку, численность дивизии, обеспеченность питания, боеприпасами и коротко сказать о командирах корпусов. Я ответил, что упорство противника возрастает, что из-за нелетной погоды Сведения наши о нем очень ограничены. Единственным источником являются пленные, которые после перемешивания частей в ходе отступления сами немного знают. Дивизии наши, мягко говоря, далеко не полны. Они насчитывают в среднем по 3300 едаков, но не более 300 человек боевого состава. Однако настроение боевое, наступательное. Питание хорошее, продовольствие берем на месте, но подвоз боеприпасов затруднен из-за удаленности фронтовых складов, а одним трофейным оружием удовлетворить потребности нельзя. Командиры корпусов, боевые, опытные и инициативные генералы, вполне соответствующие своему назначению, тоже могу сказать и о командирах дивизий. Маршал, выразив удовлетворение моим докладом и задав несколько вопросов, сказал, «Вам будет передан от соседа 124-й стрелковый корпус со своей полосой и убыл в другую армию». Наступление наше было медленным. Упорство противника возрастало по мере того, как он терял надежду на победу, или хотя бы на такой мир, который позволил бы сохранить фашизм и германский милитаризм. Солдаты, которые чувствовали себя лишь невольными участниками войны, дезертировали, но на фронте было много таких, которые чувствовали себя военными преступниками и боялись расплаты за свои преступления. Фронт сжимался, и противник мог уплотнять оборонительные участки своих понесших потери частей. Погода по-прежнему была нелетная, мы не могли использовать наблюдения с воздуха, а местность была плоская, покрытая перелесками, населенными пунктами и хуторами. Чтобы хоть что-нибудь видеть в глубине обороны противника, мы при каждом трехкилометровом продвижении строили вышки вровень с высокими деревьями, но с них было видно немного, Мешали туманы. На эти вышки, удаленные на один-полтора километра от противника, часто поднимался Василевский, надеясь хоть что-нибудь рассмотреть. Он не раз присутствовал на наших предварительных проигрываниях наступления. Чтобы не ослабло в той обстановке моральное состояние войск, мы проводили непрерывно агитационно-пропагандистскую работу, в которой участвовали все командиры. Из лесов к нам выходили поодиночке и группами советские женщины, угнанные на работы из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Минской, Смоленской областей, из Белоруссии и с Украины. Я не могу описать их радости при встрече с нашими войсками. Они мечтали об одном — скорее возвратиться в родные края, хотя эти местности до были ограблены и сожжены гитлеровцами хорошо запомнив уроки бережливости полученные от командира черниговского гусарского полка в 1914 году я издал приказ о сборе и сохранении брошенного немцами скота и имущества позднее был получен такой же приказ и из штаба фронта к 1 марта нами было уже собрано 29 240 голов крупного рогатого скота. Недоинных коров, мычавших от боли, доили солдаты, им помогали освобожденные из неволи советские женщины. 890 свиней, 6000 овец, 3100 тонн зерна и другое имущество.